Вы слушали роман Джейн Мей, он, она и собака. Запись произведена на частном унитарном предприятии Звукотех, общественного объединения Белорусское товарищество инвалидов по зрению.